На руках она держала младенца, запеленутого в конверт. Рядом стоял американский солдат. На обратной стороне фотографии была дата 12 мая 1952 года. Значит, тогда ей было ровно 17. В выдвижных ящиках Ядыбуш нашел чековую книжку, выписку о снятии со счета в банке более 56 тысяч марок и бумагу о приобретении пакета акций на сумму 80 тысяч марок по номинальной стоимости. Ко всему этому две папки с договорами и перепиской, которую Калайте не вела с фирмами, изготавливавшими патефонные пластинки, радиокомпаниями и художественным агентством Бошетсредера. Из частной переписки имелось всего лишь одно письмо двухнедельной давности. Отправитель Мельхиор. Бихлер, Эрлштед под Трауштейном. Непривыкшая к письмам рука сообщала, что дела идут хорошо, только вот мать что-то неважно себя чувствует, что деньгам были очень рады, но радости было бы больше, если бы Ценца сама приехала, и что могилу маленького Джеки укроют на зиму в начале осени. Кроме этого, Ядыбуш нашел учебник по экономике и книгу о правах акционеров на секретаре лежала кипа газет «Индустриальный курьер», экономическое приложение к мюнхенскому «Меркурию» и бюллетень биржевой информационной службы Маклерской фирмы во Франкфурте. Странная литература для актрисы. Что же за человек она была? Кто и какие обстоятельства сделали ее такой, какой она была в последнее время? Это нужно было выяснить. Тогда и мотив преступления станет яснее. Ничего в квартире не указывало, что убийство было совершено с целью ограбления. Если же преступление было совершено на почве ревности, то круг подозрительных сразу же резко сократится. Появился Швентнер. Она собиралась в Рим на самолете, отлетающем в 10 часов 55 минут. На аэродроме ее напрасно прождали несколько репортеров. «Мы должны быть готовы к тому, что кто-нибудь из этих парней заявится сюда или позвонит по телефону». Дама из авиакомпании оказалась очень любопытной. Кавальти не та, в конце концов, не первый попавшийся пассажир. Я ей сказал, что она внезапно заболела. «Хорошо», — сказал Ядыбуш, — «будем надеяться, что никто из репортеров не додумается примчаться сюда». Мне пока не хочется ничего сообщать прессе. Ну, до завтра мы можем это затянуть. С пресс-центром объяснитесь позже. Не такой это случай, когда общественность может помочь. В настоящий момент о преступлении знает, не считая Шпигельмайера, лишь убийца. Мы должны попытаться еще сегодня переговорить с большинством людей, составляющих круги ее знакомых. Может, кто-нибудь выдаст себя... «А может, кто-нибудь внезапно уехал?» шлендер посмотрел на фотографии. «Это Дюк Эллингтон», — сказал он, «а это Элла Фиджерайд. «А вот там Бесси Смит». Ее называли Леди Джаза». Была великой актрисой, а умерла собачьей смертью. Она оказалась единственной негритянкой в автобусе, потерпевшим аварию. Белых сразу же отвезли в больницу, но принимать негритянку в отказались. На она истекла кровью. «Сама Бехлер умерла тоже с собачьей смертью», — ответил Ядыбуш. «А теперь прошу вас, обследуйте костены за картинами в гостиной и в спальне. Только сейчас меня осенило, что мы еще не нашли у нее никаких драгоценностей. А у этой дамы наверняка их было немало». Они осмотрели вместе с Шлендером две оставшиеся комнаты. Сразу же у входной двери слева находилась узкая коморка, предназначенная, вероятно, для прислуги. В ней не было никакой мебели, кроме подставки, на которой стояла добрая дюжина пар разной обуви. Тут же стояли пылесос, машина для натирания полов и другие аппараты для уборки квартиры. На полу стояла бутылка из-под шампанского. Рядом плита. Было видно, что ее часто пользовались. Рядом с холодильником тоже стояли пустые бутылки. В раковине громоздилась гора посуды и рюмок. На кухонном столе электрический кофейник. Он был наполнен водой и кофе, но не включен. Один из техников обследовал посуду. Он показал ядобушу. Кужер для шампанского. Здесь есть следы губной помады. Их наверняка оставила убитая. Она пользовалась четырьмя разными цветами. На двух рюмках и на чашке есть отпечатки ее пальцев. Ее отпечатки на кофейнике. А вообще-то, кроме отпечатков в ванной комнате, мы нашли только два неизвестных отпечатка. Результаты пока скудные. Ну, разумеется, усмехнулся ядебуш, вам подать потерянную записку, оторванную круговицу судорожно сжатой руке жертвы и уже испачканный в крови носовой платок с группой крови, предполагаемого убийцы. Такое бывает лишь бы в детективных романах. Уже отпечаток пальцев на умывальнике и шли от обуви — редкие подарки криминалистам. «Шеф раздался голос Швенднера из Спании. «Зайдите, пожалуйста, сюда!» А в руках Швенднера была маленькая стальная шкатулка. Стояла в платяном шкафу под бельем. Ключ от шкатулки находился в связке ключей, которую они нашли в сумочке. В шкатулке они обнаружили двое ручных часов. Одни часы были из платины и украшены бриллиантами, золотые браслеты и кольцо с обширами и алмазами, а также серьги. Все это на значительную сумму. «Легко было найти», — заметил Шлендер. «Значит, убийца на них не жарился, «А может, ему помешал звонок?» — высказал предположение Ядыбуш. «Пока еще нет ничего достоверного. Составьте опись. И пусть кроме вас ее подпишут шоферы и один из техников. А после этого сдайте ее в управление на хранение». А теперь я распределю задания на ближайшее время. Я должен вернуться к себе в бюро, потом наведусь в салон мадам Рутов, а вы допросите жену управляющего и кроме этого выведайте, может кто-нибудь видел кого-нибудь сегодня утром. Правда речь здесь может быть только о композиторе. И пусть Стиглимаер явится завтра утром ко мне в бюро подписать. А когда будете уходить, не забудьте опустить шторы на окнах. И пусть участок впредь до нового приказания выделит полицейского на Виттельсбахскую, но так, чтобы незаметно было.